«Слава тридцать третья, в которой из подопечного я превращаюсь в опекуна, и ни разу не рад этому превращению». Мы снова на бешеной скорости неслись по широкому проспекту, лавируя в потоке машин. «Не боишься, что гайцы тормознут?» – спросил я напарника. не хмыкнул Шила. погона меня вышли, тачку нашу тормозить. Я гелику депутата местного умыкнул, прямо из гаража. Гайцы местные его знают и в упорный видят на дороге. А ежели депутат Бугони угоне прочухает? Забей, не прочухает. Он сейчас в ванной отмокает с дыркой во лбу. Страшный ты человек, Шило. Мир суров, рихтовщик. Приходится играть по жестким правилам. Мимо повстречки пронеслась вереница полицейских машин с воющими сиренами и горящими мигалками. «Это не к нашим терпилам гости?» — спросил я, провожая взглядом кортеж. «Да фиг знает», — пожал плечами Шило. «Хотя вряд ли. Телефоны-то утерпил не работают. А без них как полицию вызовешь? Если только случайно кто-то поблизости с рацией оказался. Да пофиг. Уже сейчас город на ушах стоит. А через полчаса тут такой ад начнется. Короче, не парься, рихтовщик». Нас ловить точно никто не станет. Свизгом шин круто свернув вправо, Шило нагло подрезал автобус и через две полосы стрелой влетел в узкий проулок. На коротком прямом участке резко сбросил скорость до безопасных шестидесяти и аккуратно вырулил на узкую дворовую дорожку. Вдоль длинной десятиэтажки мы проехали совсем чуть-чуть. У третьего подъезда Шило плавно остановил гелик. «Этот, что ли?» – кивнул я на подъезд. «Угу», – подтвердил Шило и напомнил. «Пистолет нацепить не забудь». Пока я вытаскивал оружие из бардачка и разбирался в хитросплетении ремней подмышечной кобуры, напарник напутствовал меня последними наставлениями. «Ждать буду здесь. О цифрах?» Кивок в сторону толпящихся у подъезда жильцов. «Не беспокойся, я о них позабочусь». — Сделай все как надо и спокойно спускайся. На выходе все будет чисто, зуб даю. Рацию держи под рукой. Если замечу что-то подозрительное, свежусь, предупрежу. Так, вроде ничего не забыл. Постарайся там побыстрее. Полчаса до начала жесткого трэша у нас есть. Но лучше бы ты уложился в половину этого времени. — Постараюсь, — буркнул я, распахнул дверь и вышел из авто. Удачи, рихтовщик! Да в спину и запущен во вниз окошко. Не оборачиваясь, я махнул напарнику рукой и заработал локтями, продираясь к подъездной двери через толпу жильцов. К счастью, в самом подъезде оказалось пусто, и по лестнице на шестой этаж я взбежал за считанные секунды. Оправив неприятно сбившуюся в складки под ремнем кабуры-спецовку, я достал из ячейки инвентаря ключ ставил скважину шестьдесят восьмой двери и с одного оборота легко открыл незамысловатый замок. Дальше я словно провалился в очередную серию сна, увидав из прихожей кусок до боли знакомого коридора. Детский плач и треск ломаемой двери довели исходство со сном до абсолюта. Шок узнавания был так силен, что на мгновение я даже усомнился в реальности происходящего и ущипнул себя за руку, проверяя, что на сей раз это не сон. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я на цыпочках пробрался в коридор, тихонько подкрался к трясущим края дверного проема медлякам и двумя точными ударами кулака по едва проклюнувшимся багровым шишкам на затылках навсегда упокоил обеих тварей о чём тут же оповестили загоревшиеся перед глазами строки победного уведомления. Внимание! Ликвидировано два медляка. Награда за ликвидацию. Опыт плюс четыре. Характеристики. Плюс четыре к физической силе. Навык плюс двенадцать к кулачному бою. Одерживайте славные победы дальше. Услыхав из-за двери звук падения двух тел, Девочка в комнате напряженно примолкла. «Малыш, ты слышишь меня?» — позвал я пленницу, пригнувшись и выставив ей на обозрение лицо в дверном проломе. «Да», — стуча зубами, кое-как выдохнула девочка. «Меня дядя Рихтовщик зовут, а тебя?» «Галя». «Приятно познакомиться, Галя. Меня за тобой папа прислал». П -п -п «Папа?» «Пойдешь со мной?» «Да. Тогда сейчас зажми ручками ушки и ничего не бойся. Дядя рихтовщик откроет дверку, возьмет тебя на ручки и заберет отсюда». «К папе?» «Да, к папе. Закрывай ушки». Отступив от двери, я со всей силы врезал по ней ногой. С жалобным скрипом из петель выскочили последние шурупы, их с оглушительным грохотом дверь завалилась внутрь комнаты. а Все же закричала испугавшаяся падающей двери девочка. Но как только присев на корточки возле ее укрытия, я осторожно погладил ее по взлохмаченной макушке, Галя мигом успокоилась и, выскочив из-под стола, крепко-накрепко обхватила меня ручонками за шею. — Ну что ты, малышка, все хорошо. Стал я неуклюже успокаивать прижимающуюся ко мне дрожащую девочку. — Сейчас спустимся... «Сядем в машинку и поедем». «Дядя Рихтовщик, а что это у тебя на руке?» Неожиданно перебила девочка уже нормальным голосом. «Где?» «Да вот же, вот». Малышка указала на правую руку, костяшки которой были испачканы кровью медляков. «Это кровь, да?» С жалобным любопытством спросила девочка. «Свежая». От змеиного шипения вдруг прорезавшегося в голосе ребенка меня словно током шарахнуло. Я буквально выдрал руку из галиных ручонок, налившихся вдруг не детской силой, и бросил в звериной злобой детское личико на паузу. Никакого визуального эффекта типа разряда молний за окном или порыва ураганного ветра не произошло. Об активации дара сигнализировала лишь вдвое сократившаяся шкала духа Стикса. Личика девочки разгладилась. Она обиженно захныкала и пропищала. — Хочу к папе. — Конечно, милая, пошли скорее. С девочкой на руках я вышел из комнаты и, прикрыв ладонью Личика, не позволил ей увидеть валяющихся у порога чудовищ, совсем недавно бывших любящими родителями. В прихожей пришлось слегка повозиться с замком. Из-за девочки пришлось открывать его одной рукой. С непривычки это оказалось непросто. Я справился с запором только с третьей попытки. Площадка шестого этажа встретила нас умиротворяющей тишиной и спокойствием. А вот на лестнице ждал сюрприз, видя рослого азиата с обнаженной катаной в левой руке, преградившего путь в конце лестничного пролета как в хреновом кино одновременно с явлением незумечника в кармане запили колорация. «Ответь, я подожду», — улыбнулся азиат. «Малыш, дядям нужно поговорить. Вернись пока, пожалуйста, обратно в квартиру», — шепнул я девочке, опуская ее на площадку. Я ожидал слез, истерики, протеста, но услышал в ответ спокойное «Хорошо, дядя Рихтовщик», Перед глазами загорелись строки уведомления о прокачке гипноза на двадцать два очка. «Ишь ты, ловко, однако», — хмыкнул снизу азиат, вместе со мной наблюдающий за девочкой, послушно удаляющейся в сторону при открытой двери. «Ну, ты отвечать-то собираешься?» Я достал рацию, надавил на кнопку приема. «Рихтовщик, слышь меня, брат!» — сквозь шипение прорезался взволнованный голос Шила. «Да». «Короче, у нас по ходу проблемы. Типы какие-то левые нарисовались на Тойоте и стали из УЗИ лупить по гелику, пришлось рвать когти. Гады плотно сели мне на хвост, но это фигня, я их сброшу. Проблема в том, что перед тем, как за мной погнаться, они высадили одного своего у подъезда. Он может встретить тебя на выходе из квартиры». «Уже». «Все, кончай базар», — фыркнул Азиат и кузнечиком скакнул вверх, сразу на половину лестничного пролёта. Заранее переложив рацию в левую руку, правой, при приближении противника, я извлёк из инвентаря шпору. «Плохая идея!» – успела взвизгнуть наставница до того, как налетевший вторым прыжком азиат не обрушил катану на выброшенную на перехват шпору. От последующего взрыва нас с азиатом разметало в разные стороны. Меня отбросило к двери – О противника обратно на площадку внизу лестничного пролета. «Рихтовщик, чё за грохот? Чё там у тебя нахрен происходит?» Доносился откуда-то со ступеней, затянутой дымом лестницы, встревоженный голос Шило. Шпора таинственным образом исчезла из руки, и возвращаться безоружным завыпавшей выпавшей рацией я не рискнул, поэтому оставил призывы напарника без ответа. «Как только я смог подняться на ноги...» Кое-как по стеночке забрался обратно в квартиру и захлопнул за собой дверь. — Ты поговорил с дядей, дядя-рихтовщик? — дернула за край спецовки Галя. — Еще как поговорил! — ответил я малышке, ощупывая обожженное взрывом лицо. Попытался связаться со шпорой и неожиданно наткнулся на глухую стену полного отчуждения. Сунулся в инвентарь и реально прихренел обнаружив в ячейке своего супероружия вместо шпоры разъяснительную надпись. Шпора была разрублена в бою и нуждается в капитальном ремонте. До окончания капитального ремонта – 5 часов 59 минут 32 секунды. Время в таймере постоянно менялось, посекундно сокращаясь в обратном отсчете. «Зашибись, повоевали!» – схватился я за голову, совершенно не представляя, что теперь делать – «Дядя Рихтовщик, а что такое зашибись?» — напомнила о себе девочка. Ответить ей я не успел, потому что в нашу закрытую дверь вежливо постучали. «Кто там?» — тут же откликнулась Галя. «Девочка, я к твоему... дяде!» — донесся из-за двери раздраженный голос Азиата. Я замахал руками под вопросительным взглядом крошки. «А его нет дома!» Очень честным голосом соврала Галя. Рихтовщик, мыля выйди и сражайся как мужик! Завопил психанувший азиат. Да пошел ты! Фыркнул я. Ну сука, сам напросился. Буду убивать тебя долго и больно. А что такое сука? спросила Галя. Вместо ответа стальное полотно двери как бумагу прошила катана. Явно непростой клинок, который теперь окутывал ореол голубого свечения, хорошо различимый в полумраке прихожей. Кота медленно стала опускаться, оставляя в двери широкий разрез с оплавленными краями. Мы вместе с девочкой, как завороженные, следили за движением волшебного меча сквозь сталь. Теперь, когда клинок достиг замка, я подхватил девочку на руки и рванул с ней на кухню. «Фу, как здесь грязно!» — фыркнула Галя на груду костей и мясных ошметков на столе. «И плохо пахнет!» «Это мы сейчас исправим!» — заверил я, разводя в сторону створки пластикового окна и впуская в кухню прохладный уличный воздух. В прихожей звякнул срезанный замок, и дверь начала открываться. Я выхватил из кобуры пистолет, скинул и надавил на курок. «Осечка!» «Ещё раз!» Снова осечка. Вспомнил, что забыл снять предохранителя. Опустил рычажок и надавил вновь. По ушам резанул гром выстрела. Руку дернула отдачей. Внизу, схватившись за уши, пронзительно заверещала Галя. Но сквозь грохот выстрела и крик ребенка я уловил донесшиеся из прихожей проклятия азиата, которого по роковой случайности удалось зацепить первым же выстрелом. С мрачной решимостью, дорвавшегося до жертвы маньяка, я стал монотонно расстреливать магазин, целя в прихожую. Увы, больше вскриков от азиата не последовало. Остальные девятнадцать пуль бестолково ушли в стены прихожей, не причинив врагу вреда. И как только отстрелявший все пистолет стал выдавать вместо выстрелов холостые щелчки спускового механизма, азиат скачал с пола с похвальной для раненого с Я швырнул выходящего из прихожей вражину бесполезный дальше пистолет, подхватил на руки все еще надрывающуюся в крике девочку и бросился с ней в окно. Уже падая, я ощутил, как над макушкой просвистел поток горячего воздуха от чуть-чуть не успевшей катаны азиата. Пухом шипнул я под нос. И стремительный полет в ней сменился плавным скольжением на будто выросший за плечами прозрачных крыльях. «Сука!» — раздался вдогонку сверхатуры переполненный отчаянной злобой вопль, упустившего добычу азиата. Я аккуратно опустился ногами на асфальт, и еще находясь под действием дара, пробежал пару метров, гася набранное ускорение. Потом дарованные стиксом пять секунд невесомости истекли, и пришлось торопливо оставить девочку рядом, чтобы не ухнуть под гнетом силы тяжести, дугой согнувшей спину. Рядом взвизгнули тормоза, и, едва не сбив меня с ног, широко распахнулась дверь гелика, тут же заходившая ходуном под градом невидимых ударов. «Быстрее, мля! В тачку, мля! Ща подстрелят, мля!» — резанул по ушам отчаянный крик Шила. Не глядя, я пихнул первой девочку, сам запрыгнул следом, уже позже обнаружив, что на заднее сиденье, и захлопнул дверь. Взревев мотором, гелик прыжком сорвался с места и ураганом понёсся по дороге, с каждой секундой наращивая обороты. Хорошенько приложившись плечом о жёсткий задник водительского сиденья, я удержал девочку от падения во время стартового рывка, и как только движение гелика выровнялось... Стал пристегивать Галю к мягкой спинке сиденья ремнями безопасности. Сияющая, как начищенный пятак, девчонка неожиданно поцеловала меня в щеку и сказала. — Дядя Рихтовщик, ты хороший. Возьмешь меня еще раз полетать. Мне очень понравилось. — Если будешь себя хорошо вести, — строго ответил я. — Я буду, буду, — закивала Галя. Прыснувшись за баранкой шила, пробормотал. «Детский сад, мля, вторая группа!» «Вот, Галя, познакомься, это там у нас дядя Шила», — представил девочке напарника. «Привет, галчонок!» — подмигнул ей в зеркало Шила. «Дядя Шила, а что такое мля?» — тут же озадачила его любознательная малышка. «Мля!» — закатил глаза водила и надавил на газ.